Глава седьмая. К полюсу относительной недоступности. В ледовой разведке Михаил Сомов. Михаил Михайлович Сомов принадлежал к числу людей, которым никак не подходят эпитеты «великий» или «выдающийся». Он был обременен многочисленными высокими званиями и наградами, а того, что он сделал для полярных исследований, хватило бы ни на одну человеческую жизнь. Но сотни людей, знавших Михаила Сомова, помнят его как необыкновенно скромного, доброжелательного и преданного своему делу человека. Всем, кому посчастливилось работать с Сомовым, запомнились не только его целеустремленность и самоотдача, но и внимательное и бережное отношение к людям. Наверное, поэтому об экспедициях Сомова полярники до сих пор говорят с восхищением и уважением. Будущий полярный исследователь родился 7 апреля 1908 года в Москве. Его отец Михаил Павлович Сомов в ту пору был еще студентом естественного отделения физико-математического факультета Московского университета. Мать Елена Николаевна занималась литературными переводами. С 1912 года Михаил Павлович начал работать в Министерстве земледелия и семья Сомовых переехала в Петербург. Детство и юность Михаила Сомова прошли вдалеке от полярных просторов, о которых он тогда и не помышлял. Его любимым развлечением были прогулки по паркам Ропши, бывшего царского имения, где после революции отец заведовал опытным рыбоводческим хозяйством. В 1921 году Михаила Павловича назначили заместителем директора Института рыбного хозяйства, и Сомовы перебрались в Москву. В Москве на Остоженке Михаил Сомов окончил школу со щитоводным уклоном. После девятилетки найти работу щитовода было сложно, и Михаил стал тем биржи труда в Рахмановском переулке. Сомов помыкался без работы, а затем переквалифицировался в токаря, научившись работать на станке в механических мастерских при Московской автошколе. В 1928 году Михаил вместе со всей семьей переехал бы в Владивосток. Сомов-старший стал заместителем директора по научной работе Тихоокеанской научно-промысловой станции. Здесь, на Дальнем Востоке, Михаил Сомов и нашел свое призвание. Поначалу он работал токарем в мастерских Дальневосточного университета – Но уже в 1933 году стал лаборантом Тихоокеанского института рыбного хозяйства и учился на вечернем отделении Дальневосточного политехнического института. В этом же году Михаил Сомов отправился в свою первую экспедицию. На тральщике Аскольд, который занимался океанографической съемкой Японского моря, он исполнял обязанности техника гидролога. А годом позже Сомов был зачислен на второй курс гидрологического факультета Московского гидрометеорологического институтом. В Гидрометинституте тогда преподавали крупнейшие специалисты в области метеорологии и гидрологии профессора Николай Зубов, Василий Шулейкин, Сергей Хромов. Своего рода клубом, в котором обсуждались самые актуальные проблемы океанологии, стал морской кружок, организованный профессором Зубовым. Завсегдатаем этого кружка был и Михаил Сомов. Доклады и прения, которые проходили на заседаниях кружка, обычно заканчивались жаркими спорами. Эти научные диспуты стали великолепной школой для студентов. Под влиянием профессора Зубова Сомов увлекся исследованием ледового режима арктических морей. Талантливый студент еще во время работы опубликовал несколько работ, посвященных этой теме, и за три года одолел пятилетний институтский курс, с блеском защитив дипломную работу. В 1937 году Сомов стал сотрудником Центрального института прогнозов. Одна за другой появляются его научные статьи о льдах арктических морей. Все они оказываются очень востребованы. Начинается освоение Арктики, открывается судоходство по Северному морскому пути. В конце 30-х годов Сомов занимается уже практической работой в Арктике, принимает участие в многочисленных экспедициях. Для проводки судов по Северному морскому пути была создана служба ледовой авиаразведки. В первую же группу авиаразведчиков вошел и Сомов. Теперь, постоянно облетая акватория арктических морей и составляя ледовые прогнозы, он ежедневно наблюдает льды, которые до этого изучал по книгам и учебникам. В 1939 году Сомов участвовал в работах штаба морских операций западного района Арктики в качестве гидролога-консультанта. Самолета Сомов пересел на корабль, на ледокол Иосиф Сталин, который летом 1939-го впервые в истории прошел северным морским путем на восток и обратно за одну навигацию. Летом следующего года Сомов вновь отправился в плавание на Иосифе Сталине а осенью еще успел пройти на ледорезе Литки вверх по Енисею до Игорки, изучая процессы льдообразования. С началом войны Арктика превратилась в театр военных действий. По Северному морскому пути караваны судов доставляли боеприпасы и стратегические материалы из внутренних районов страны. Немцы стремились перерезать эту трассу. Ледовые и метеопрогнозы превратились в один из видов оружия, стали совершенно секретной информацией за обладание которой велись ожесточенные схватки. Немцы забрасывали партии метеорологов на Шпицберген, новую землю, землю Франца Иосифа, высылали подводные и надводные корабли, единственной целью которых была разведка ледовой обстановки и погоды, а также совершали глубокие рейды вдоль арктического побережья СССР, чтобы уничтожить советские метеостанции. В 1941 году, Сомов был прикомандирован к Беломорской военной флотилии, а затем получил назначение в штаб морских операций западного района Арктики на Диксон. Его главной задачей стала проводка судов северным морским путем. Он руководил работой ледовой разведки, обеспечивал капитана кораблей корабле информацией о состоянии льда и безопасности морских трасс. В 1942 году участвовал в отражении нападения на Диксон немецкого линкора «Адмирал Шейер». За свою работу в годы войны Сомов получил первую правительственную награду – Орден Красной Звезды. У полюсов Земли. В 1945 году Сомов защитил кандидатскую диссертацию. С этого момента он участвует и руководит целой серией полярных экспедиций, которые открыли новые этапы в изучении Арктики. В октябре 1945 года Сомов в качестве гидролога-наблюдателя отправляется в первый послевоенный полет на Северный полюс. В 1946 он заместитель начальника комплексной восточной высокоширотной экспедиции на ледоколе «Северный полюс». В 1948 году Сомов руководит работой воздушной высокоширотной экспедиции «Север». С помощью полярной авиации на дрейфующих льдах были созданы 8 временных баз, где велись разнообразные научные наблюдения. В 1949 Сомов вновь возглавил экспедицию «Север», которая открыла подводный хребет Ломоносова. За руководство этой экспедиции Сомов получил орден Ленина. В 1950 году была организована дрейфующая станция «Северный полюс». Впервые после знаменитой Папанинской четверки группе ученых предстояло жить и работать на арктических льдах. Начальником станции стал Михаил Сомов. Более года станция дрейфовала в Ледовитом океане, собрав огромный научный материал. В 1951 году Сомова назначили заместителем директора Арктического института, а в январе 1952 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1955 году СССР решил организовать крупную антарктическую экспедицию, которая должна была построить в Антарктиде постоянно действующие научные станции. Возглавил это абсолютно новое для наших полярников дело Михаил Сомов. 5 января 1956 года экспедиционное судно «Опь» подошло к берегам Антарктиды. А в феврале того же года была открыта первая советская антарктическая станция «Мирный», которая действует и поныне. Во время зимовки Сомов подготовил и провел первый внутриконтинентальный поход, результатом которого стала еще одна научная станция «Пионерская». Расположенная в 400 километрах от побережья, эта станция послужила опорной базой для походов второй советской антарктической экспедиции. По возвращении из Антарктиды Сомов был награжден орденом Ленина и стал заместителем директора Института Арктики и Антарктики по антарктическим исследованиям. К нему пришла мировая известность. В 1959 году Шведское Королевское Общество Антропологии и Географии вручило Сомову золотую медаль «Вега», а в 1961 году Британское Королевское Географическое Общество золотую медаль «Патронессы». Сомов стал одним из авторов договора об Антарктике, подписанного в декабре 1959 года главами 12 государств. Он еще дважды побывал в Антарктиде в качестве начальника восьмой и девятой советских антарктических экспедиций, а потом из-за ухудшившегося состояния здоровья ушел с поста заместителя директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и занялся редактированием и подготовкой к печати трудов советских антарктических экспедиций. Михаил Сомов умер 30 декабря 1973 года. Его похоронили на кладбище поселка Комарова под Ленинградом. Именем Сомова названо море у берегов Антарктиды и антарктический ледник, расположенный на земле королевы Мод. А в 1975 году в первый рейс вышло научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». За тайными севера К середине 20 века Восточная Арктика во многом оставалась белым пятном. Имелись лишь отрывочные сведения о метеоусловиях, дрейфе плавучих льдов, характере морских течений в этой части Заполярья. Вся эта информация была необходима для нормальной работы Северного морского пути, который планировалось запустить в полную силу. Получить такие данные можно было только в ходе постоянных систематических наблюдений. Для организации исследований в 1950 году на дрейфующих льдах к северу от Берингового пролива, в районе полюса относительной недоступности, была создана научная станция «Северный полюс-2». Ее начальником стал Михаил Сомов. Дом на льдине. Подготовка к экспедиции заняла почти целый год. Опыта в организации таких станций почти не было, лишь в далеком 1937 году жить и работать на дрейфующих льдах довелось Папанинской четверке. Но теперь речь шла о куда большем объеме наблюдений. В экспедицию отправлялись океанологи и геофизики, аэрологи и гляциологи, гидрологи, радисты, механики и даже кинооператор. Всего 16 человек должны были провести на льдине около полугода. Научную программу экспедиции разработал Арктический научно-исследовательский институт. Оборудование и приборы для наблюдений изготавливались в Ленинграде, а продовольствие, снаряжение и разнообразный хозяйственный инвентарь собирали в Москве. Все грузы отправляли в Тикси, откуда предполагалось самолетами перебросить людей и экспедиционное имущество на заранее выбранную льдину, подходящую по размерам и прочности. 1 апреля 1950 года на ледяное поле с координатами 76 градусов 3 минуты северной широты и 166 градусов 30 минут западной долготы летчики доставили первую группу участников дрейфующей станции во главе с Сомовым и часть снаряжения. Едва закончилась разгрузка, самолет тотчас улетел. Был морозный ветреный день, температура около минус 30, поземка. Ледовый аэродром находился на расстоянии около километра от старой прочной льдины, где предполагалось создать станцию, но путь к ней преграждали нагромождения торосов, снежные заструги и поля рыхлого снега. Через все эти препятствия надо было перетащить на нартах сотни килограммов груза, чем занялись полярники. Остаток дня ушел на установку палатки и приготовление ужина. На ночлег устроились в спальных мешках, уложенных поверх оленях шкур, устилавших пол палатки. На тысячи километров вокруг простирались только ледяные поля и разводья открытой воды. Уже на следующий день полярники оборудовали метеоплощадку, поставили еще несколько палаток и смонтировали радиостанцию. Тут же установили радиосвязь с полярной станцией Мыс Шмидта из дневника Михаила Сомова. В 12 часов была передана первая полная метеорологическая радиограмма. Наши сведения о погоде нанесли на свои синоптические карты все арктические бюро погоды. Вторая дрейфующая станция начала свою работу. Следующими рейсами на льдину прибыли остальные полярники. Пользуясь хорошей погодой, самолеты постоянно доставляли экспедиционные грузы. Перетаскивать их в лагерь на морозе в минус 20-40 градусов было делом нелегким. Всего по воздуху летчики перебросили 60 тонн грузов. Гора имущества, сложного на взлетной полосе, постоянно росла. Полярники не успевали доставлять его в лагерь, распаковывать и устанавливать оборудование. Дело пошло быстрее, когда с одним из самолетов на льдину привезли собачью упряжку. Выбранная для станции льдина представляла собой внушительное поле площадью 30 километров и толщиной льда около 3 метров. Казалось, такая махина способна выдержать любые ледовые сжатия, однако в самый разгар устройства станции разыгралась пурга, началась подвижка льдов, и в 50 метрах от лагеря появилась трещина. Сомов принял решение перенести станцию от опасного соседства ближе к центру льдины. Снова полярникам пришлось переквалифицироваться в грузчиков. К счастью, очень помогла собачья упряжка, на которой перевезли большую часть экспедиционного имущества. Палатки не разбирая перенесли на руках. Наука и жизнь. К середине апреля участники экспедиции развернули все научные наблюдения, а к исходу месяца жизнь на станции вошла в привычный полярникам каждодневный ритм. Была полностью оборудована метеорологическая площадка. Данные о температуре и влажности воздуха, количестве осадков, направлении и силе ветра, движении облаков несколько раз в сутки отправлялись на материк. Рядом с метеоплощадкой расположилась и площадка для запуска аэрологических зондов и шаров пилотов. С их помощью были получены первые сведения о структуре атмосферы в этой части Арктики. Чуть в стороне от лагеря во избежание помех вели наблюдения магнитологи, фиксирующие все изменения в состоянии магнитного поля Земли. В нескольких точках работали глицеологи. Они следили за изменениями толщины морского льда, который нарастает снизу и тает сверху. Кроме того, ученые периодически вырубали из ледяных полей разные толщины и возраста большие глыбы льда и исследовали его на прочность. Едва ли не самая тяжелая работа выпала на долю океанологов. С помощью глубоководной лебедки они изучали глубину океана, измеряли температуру воды на разных горизонтах, содержание в ней кислорода и хлора, скорости направления течений, брали пробы грунта с дна океана, специальными сетками вылавливали фито- и зоопланктон. Работали и жили участники экспедиции в так называемых палатках-капш. Каркасная арктическая палатка Шапошникова, которые были специально разработаны для высоких широт. Это сооружение имеет обтекаемую форму полушария и поэтому хорошо противостоит ветрам. Две воздушные прослойки между наружным и двумя внутренними куполами палатки обеспечивают теплоизоляцию. Наружная поверхность из двойного слоя черной кирзы защищает от ветра и влаги, Пол выполнен из прорезиненной водонепроницаемой ткани, поверх которой сделан еще и тканевый слой. В каждой жилой палатке стояли легкие складные койки, столы, табуретки и умывальники. В одной из них даже сделали баню. Отапливались палатки газовыми плитами, на станцию завезли газ в баллонах. На этих же плитках готовили пищу. Повара в экспедиции не было, поэтому его обязанности полярники выполняли по очереди. Прежде чем приступить к приготовлению пищи, дежурному по камбузу приходилось отогревать продукты, все они были замерзшими, и растапливать снег, чтобы добыть воду. Для этого соорудили большую снеготайлку и железные бочки, подогреваемые авиационной лампой на бензине. В самой большой палатке устроили столовую или кают-компанию, в которой за импровизированным столом, сделанным из фанерных ящиков, из-под папирос, собирались все участники экспедиции. Все десять палаток были электрифицированы. На станции имелись дизель и ветрогенераторы, а в некоторые установили телефоны для связи внутри лагеря. Летние хлопоты. В первых числах мая доставка грузов на СП-2 завершилась. Самолеты вернулись на материк, увезли собачью пряжку. Даже в мае на станцию часто обрушивалась пурга, палатки и оборудование заносило толстым слоем снега. Много времени уходило на уборку сугробов. Вскоре наступило летом. Полярное солнце жгло немилосердно. Полярникам постоянно приходилось носить солнцезащитные очки, чтобы не ослепнуть от яркого блеска снега и льда. Лица у многих обгорели, губы и носы покрылись язвами от солнечных ожогов. Трещины во льдах уже не смерзались, а грозили превратиться в широкие разводия. Пришедшее потепление добавило хлопот. Началось бурное таяние снега, порой превращавшееся в настоящее наводнение. Поверхность льдины покрылась многочисленными снежницами, озерцами талой воды. Перемещаться по лагерю было непросто даже в высоких резиновых сапогах. Вода затапливала палатки, в них появилась сырость, и полярникам приходилось время от времени переставлять свои жилища на более сухие участки, расположенные на возвышенностях. Вмороженные в лед мачты радиоантенны, ветрогенераторы и различные приборы вытаивали и падали. Их надо было устанавливать заново. От палаток к низинам прорубали канавы, но вода продолжала пребывать. Вносили свою лепту и участившиеся дожди. Для борьбы с наводнениями участники экспедиции придумали бурить во льду скважины, по которым талые воды уходили в океан. Летом на станцию стали приходить белые медведи. Первая встреча с хищником едва не закончилась плачевно для океанолога Александра Дмитриева. От нападения медведя его спас аэролог экспедиции Василий Канаки. Этот случай описал Михаил Сомов. Дежуривший по камбузу Саша Дмитриев и свободный от вахты Вася Канаки стояли, покуривая у входа в палатку кают-компании. Вдруг Канаки замер с вытраченными глазами и затем с криком медведь кинулся бежать к себе в палатку за карабином. Дмитриев тоже было рванулся к своей палатке, но вовремя сообразил и повернул обратно к камбузу. В несколько прыжков медведь оказался у брезентовой двери в камбуз, за которой только что скрылся Дмитриев. Когда добежавший до палатки Канаки схватил карабин и обернулся кают-компании, медведь уже стоял на задних лапах у брезентовой палатки, готовый ударить по ней лапой. Однако удара не последовало. Его опередил меткий выстрел Канаки. После этого случая Сомов категорически запретил полярникам выходить за пределы станции без оружия, а дежурному по лагерю вменялось в обязанность осматривать окрестности, чтобы вовремя заметить приближение зверя. Эти меры уберегли полярников от неприятностей. За время экспедиции медведи еще семь раз посещали станцию, но к их появлению уже были готовы. Лед и пламя. Самая большая опасность для дрейфующей станции — это угроза внезапного разлома льда. Новые трещины на льдине, где находилась СП-2, появлялись постоянно. Чтобы подвижки льда не застали экспедицию врасплох, полярники подготовились к такой аварийной ситуации. На льдине всегда стояли два надувных «клипербота», накачанные воздухом. На двух нартах заблаговременно был уложен аварийный запас снаряжения — Палатка, несколько оленьих шкур, спальные мешки, теплая одежда, примус, керосин, кастрюля, чайник, продовольствие, шоколад, консервированное какао, молоко и мясо, галеты, чай, сахар. Портативная радиостанция с ручным приводом, багры, топоры, лопаты, веревки. Все это позволило бы людям продержаться несколько недель до подхода помощи с материка. На всякий случай из пустых бензиновых бочек соорудили плод с дощатой палубой. Кроме того, у каждого полярника заранее был собран рюкзак, в котором имелся минимальный набор необходимых вещей — теплое белье, нож, спички, табак, по две банки сгущенного какао и мясных консервов, галета и бутылка коньяка. В нескольких местах на льдине устроили склады оборудования, снаряжения и продовольствия. Сомов также составил аварийное расписание, согласно которому среди участников экспедиции распределялись обязанности в случае экстренной эвакуации станции. Однако беда пришла, откуда не ждали. Записи из вахтенного журнала станции от 12 июля 1950 года. В одиннадцать часов две минуты московского времени в лагере вспыхнул пожар. Горела палатка радистов. На крик радиста Щетинина сбежались люди и начали тушить огонь. Черпая воду ведрами из соседнего озерка, люди, не помня себя, лили воду в море огня, а огонь рвал и металл, пожирая на глазах все, что могло и не могло гореть. Взорвался на движке бачок с бензином, струя огня высотой около 4 метров шипением ударила вверх и там растаяла. Нужно было во что бы то ни стало спасти материалы наблюдений и документы. Охваченные огнем чемоданы с документами были выхвачены из горящей палатки и залиты водой. Все это произошло в течение 5-6 минут. Палатка сгорела как факел. К счастью, во время пожара никто не пострадал — Уцелели и все научные материалы, но СП-2 осталась без радиостанции и связи с материком. Имевшиеся у полярников аварийные радиостанции оказались слишком слабыми, их мощности не хватало. Дрейфующая станция замолчала. Трое суток радисты экспедиции, не выпуская из рук паяльников, из подручных материалов собирали новый передатчик. На четвертые сутки СП-2 снова вышла в эфир. Накануне полярной ночи. В августе кончилось короткое полярное лето. Солнце поднималось все ниже, чаще шел снег, ночные заморозки стали устойчивыми. Молодым льдом стали покрываться разводья. В середине месяца было принято решение продолжить работу станции до весны следующего года. До сих пор никто никогда не жил на дрейфующей льдине в палатках в течение целого года, в том числе и в полярную ночь. Предстояла длинная зимовка, которой надо было тщательно готовиться. Станцию начали срочно переоборудовать. Палатки снова пришлось переносить. Выбрали для них относительно ровный участок льдины и поставили более компактно по кругу, в центре которого расположилась кают-компания. Это облегчило бы перемещение по лагерю во время полярной ночи. Кроме того, палатки надо было обязательно утеплить. При сильных морозах поддерживать в них нормальную температуру оказалось довольно сложно. Для этого полярники вокруг каждого полотнянного жилища возвели стены из снежных кирпичей. Связующим материалом для кладки послужила обыкновенная вода. Снег оказался замечательным строительным материалом с отличными теплоизолирующими свойствами. Снежные стены вокруг палаток защитили их от ветра и мороза. Площадки для наблюдений с многочисленными приборами тоже перенесли поближе к лагерю, чтобы сократить перемещение в зимнее время года. В конце сентября несколько суток кряду свирепствовала пурга, а уже в октябре температура воздуха упала до минус 30 градусов. 18 октября станция пересекла 80-ю параллель. Экспедиция оказалась в районе полюса относительной недоступности, на наибольшем расстоянии от любой суши. Кончился полярный день, наступили сумерки, исчезли тени, и перемещаться по льдине и ориентироваться в пространстве стало непросто. Готовясь к зимовке, полярники начали строить новый аэродром рядом с лагерем на самой дрейфующей льдине. Сначала вручную срубили небольшие торосы и ледяные бугры, потом взрывами убрали более крупные нагромождения льда, затем заполнили ямы и низины осколками льда и залили площадку водой. Получилась довольно ровная взлетно-посадочная полоса. По воздуху на станцию забросили дополнительное продовольствие, топливо, теплую одежду и другое снаряжение. Количество участников экспедиции решили сократить. Часть полярников вывезли на материк. Личный состав СП-2 пополнился геофизиком и врачом. На станцию продолжалась доставка самолетами экспедиционного имущества. Для нормальной зимовки и продолжения наблюдений надо было забросить на дрейфующую льдину 20 тонн грузов. Среди прочего на СП-2 привезли даже автомобиль ГАЗ-67. Самолеты садились при свете факелов, которыми полярники отмечали границы посадочной полосы. 25 октября к лагерю вылетели два самолета с грузами, необходимыми для продолжения дрейфа. На одном из них на станцию отправился заместитель директора Арктического института Алексей Трешников, чтобы на месте обсудить с Сомовым зимнюю программу научных наблюдений. Уже в полете со станции пришла радиограмма. Через взлетно-посадочную полосу пошла трещина. Тем не менее, пилоты решили, что смогут сесть. Посадка действительно прошла удачно, а на взлете один из самолетов потерпел крушение. Из воспоминаний Алексея Трешникова. Убедившись, что взлет первой машины прошел нормально, мы с Сомовым, спокойно беседуя, пошли в лагерь. В это время второй самолет вырулил почти вплотную к трещине, развернулся. Мы остановились и стали смотреть. Взревели моторы, и самолет тронулся, набирая скорость. Самолет бежит, впереди таросы. Мы затаили дыхание и жали кулаки от волнения. Казалось, вот-вот самолет врежется в гряду таросов. Последний миг он подпрыгнул и поднялся над торосами. Но пилот слишком круто поднял нос машины. На мгновение она будто повисла в воздухе, затем резко накренилась на левое крыло. Крыло задело за вершину тороса, и самолет рухнул на льдину, подняв тучи снега. Все стихло. Мы застыли в оцепенении, а потом побежали по глубокому рыхлому снегу, карабкаясь по грядам торосов к месту падения самолета. Члены экипажа уже бродили вокруг разбитой машины. Самолет лежал на брюхе с отломанным крылом. Один мотор оторвался и валялся в нескольких метрах в снегу. К счастью, все остались живы, пилоты получили лишь небольшие травмы и их вывезли на материк. Будь не зимовким. 5 ноября последний самолет покинул льдину. Наступал самый сложный период экспедиции — полярная ночь. Теперь на протяжении нескольких месяцев освещать станцию и ее окрестности будет только луна — и полярные сияния. Температура постепенно понижалась. Зимой морозы доходили до 50 градусов. Холода нередко сопровождались сильными ветрами и пургой. В такую погоду во мраке полярной ночи найти площадку для наблюдений, а затем вернуться в лагерь становилось непростой задачей. Ну а метеорологические сводки все так же регулярно уходили в эфир, по-прежнему несколько раз в сутки записывались показания многочисленных приборов, велись измерения глубины океана, исследования магнитного поля Земли. Из дневника участника экспедиции Гурия Яковлева. 12 января в полдень на юге стала появляться полоска Зарии, правда еще очень слабая. Температура упала до минус 49 градусов. Ветер 4-5 метров в секунду. Такой погоды мы еще не видали. Лед непрерывно трещит, вдали слышен грозный шум торошения. Работать на открытом воздухе при таком морозе и ветре очень тяжело. В сильные холода на всех предметах и строениях станции оседал толстый слой изморози. Приборы антенны, мачты и их оттяжки покрывались настоящие шубы из ледяных иголок, и нередко, не выдерживая тяжести, рвались, ломались и падали. На их восстановление уходило немало времени и сил. Жизнь осложняли постоянные подвижки льда, которые участились зимой. На ледяном поле многократно возникали трещины, площадь льдины сокращалась. Во второй половине января треск от ломающегося льда был услышан в лагере почти ежедневно. Но пока торосы и разломы появлялись достаточно далеко от станции. Самые тяжелые испытания на долю участников экспедиции выпали в феврале. Через торосы и трещины. Первый удар по станции стихия нанесла 4 февраля. Ледяные поля пришли в движение, и льдина, на которой располагался лагерь полярников, не выдержала их натиска. Через станцию прошли сразу две трещины шириной 4 и полтора метра. Одна из них разорвала палатку глициологов, пролегла рядом с палаткой магнитологов, прошла через астрономический павильон. Вторая отрезала от лагеря радиостанцию и океанографические палатки, рассекла надвое ледовый аэродром. При подвижках льда погибла часть научного оборудования, обрушились радиомачты, упал и разбился ветрогенератор. На несколько часов станция потеряла связь с внешним миром. Но вскоре с СП-2 пришла радиограмма. Радиомачты подняты, научные наблюдения ведутся нормальным. Подвижки льда не прекращались, постоянно был слышен отдаленный гул и ощущались толчки, как при землетрясении. В лагере было тревожно. Полярники срочно проверили все аварийное снаряжение, сложили научные материалы в чемоданы и вынесли их на лед. Спать ложились в верхней одежде. Катастрофа разразилась 14 февраля. В 8 часов утра произошел очень сильный толчок, а несколько минут спустя началось торошение, грозившее уничтожить лагерь. Из воспоминаний Гурия Яковлева. Громадные многотонные глыбы льда с грохотом, как при артиллерийской канонаде, наползали одна на другую, образуя ледяной вал. Он двигался к лагерю и перемалывал, как в гигантской мясорубке, толстый четырехметровый лед. Впереди вала по льду бежала сетка трещин, по которым лед затем обламывался. Глыбы льда, обрушиваясь с большой высоты на льдину, ломали ее. Один край отломанного куска под тяжестью падающих на него обломков погружался в воду, а другой вздымался над водой, обнажая рваные края. Под страшной тяжестью падающих сверху ледяных глыб обломки льдины исчезали под водой, потом всплывали вверх, теперь уже они громоздились на вершине вала, а другие. Вскоре движущаяся ледяная гряда достигла высоты 7-8 метров. Впереди этого вала льда возник сначала второй, а затем и третий, уже в непосредственной близости от лагеря. Сетка трещины разбила остатки льдины, Центр станции оказался на обломке размером 40 на 70 метров, который мог быть раздавлен в любую минуту. Сомов приказал немедленно перебраться на соседний обломок льдины, находившийся чуть дальше от надвигавшихся торосов. По деревянным мосткам и трапу через трещины на относительно безопасное расстояние Полярники перенесли радиостанцию, запас продовольствия, материалы наблюдений, наиболее ценные приборы и две палатки. Однако торошение продолжалось, и оставаться здесь надолго было нельзя. Участникам экспедиции предстояло найти новое прочное ледяное поле. В условиях полярной ночи и разыгравшейся пурги эти поиски стали нелегкой задачей. Коллективными усилиями подходящую льдину удалось разыскать примерно в километре от старого лагеря. Туда и решено было перебраться. Эта работа заняла несколько дней. Сначала полярники в Таросах прорубали проходы и наводили ледяные переправы там, где путь преграждали трещины. Затем по этой импровизированной трассе прошел ГАЗ-67 с прицепленными к нему нартами, нагруженными экспедиционным имуществом. Чтоб машина не увязла на участках рыхлого снега, дорогу предварительно прозондировали стальными щупами. Особенно трудно было перевозить отяжелевшие ото льда палатки. Пять из них пришлось оставить. Настолько крепко они примерзли к поверхности льдины. К 20 февраля переезд был окончен. Итоги года. Полярники начали обустраиваться на новом месте. Вскоре появились площадки для регулярных наблюдений. Участники экспедиции принялись сооружать взлетно-посадочную полосу для приема самолетов. Срок работы станции подходил к концу, поэтому бытовым удобствам уже не придавали большого значения. 25 февраля солнце впервые показалось над горизонтом. Долгая полярная ночь закончилась. На исходе марта началась подготовка к отъезду. Сворачивались научные наблюдения. Полярники приводили в порядок на посадочную полосу. 11 апреля станция «Северный полюс-2» завершила свою работу. Все участники экспедиции вернулись на материк. Дрейф станции СП-2 продолжался 376 дней. За это время она прошла извилистый путь общей протяженностью 2600 километров. Расстояние прямое между начальной и конечной точками Дрейфа составило 635 километров. Впервые был собран огромный объем данных о восточном секторе Арктики, Участники экспедиции произвели несколько сотен промеров глубин и обнаружили сложный гористый рельеф поверхности дна океана, исследовали его геологическое строение. Метеорологические наблюдения позволили уточнить представление о климате северо-восточной части Арктического бассейна и получить первые достоверные данные о строении верхних слоев атмосферы над центральной частью Арктики. Работа станции дала возможность установить закономерности сезонных изменений ледяного покрова, изучить процессы нарастания и таяния льда. Полярники обнаружили слой воды Тихоокеанского происхождения, проникающие в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив. Во время дрейфа было открыто несколько местных магнитных аномалий, что дало основание пересмотреть магнитные карты этого района Земли, необходимые для самолетовождения и мореплавания. Участники экспедиции доказали возможность и эффективность долгосрочных наблюдений на дрейфующих льдах Арктики. Именно станция «Северный полюс-2» начала эту работу, которая продолжается до сих пор.